Двенадцать-тринадцать. Проснувшись на рассвете, я сему обстоятельству, конечно же, несказанно порадовался, но разлеживаться было особо некогда. Встал и задумался идти на стажировку в пошитом на заказ костюме или же надеть форму. В итоге решил свою парадно-выходную одежку поберечь, тем более что оружейный ремень с ней нисколько не сочетался, а оставлять револьвер в сундуке я не собирался. Вообще ничего не стал оставлять. Упихал пожитки в ранец Только покинул спальню и тотчас наткнулся на младшего урядника, которого вчера так ловко шуганула Беляна. «Вне времени дежурства твое присутствие в усадьбе нежелательно», объявил он и уже от себя добавил. «Выметайся». «По контракту мне полагается трехразовое питание», напомнил я. «Или кто-то вдруг решил пересмотреть его условия». Завтракал я в итоге безо всякой спешки. А когда уже двинулся к черному ходу, то наткнулся на очередных грузчиков, которые под присмотром какого-то чинуши заносили в дом и поднимали на второй этаж объемные короба. В результате я толкаться с ними не стал и покинул усадьбу через парадное крыльцо. Пусть наругают за это, не страшно. Но никому не оказалось до меня никакого дела. Я спокойно пересек скверик, раскланялся со стрельцами и потопал в больницу. Пришел туда вовремя, но магистр первоцвет возиться со мной не пожелал. Сунул в руки какую-то толстенную княженцию и распорядился. «Изучай пока. Как подходящий пациент появится, позову». «А если не появится?» — уточнил я, не слишком-то воодушевленный таким развитием событий. «Тогда не позову!» — отрезал магистр и ушел. Пришлось тащиться в комнату, предназначенную для штудирования всяких умных книг и анатомических атласов. «Посвящен врученный мне трактат, оказался избавлению от высшей порчи и отличием оной от малых проклятий». Его бы изучить от корки до корки, да только более занудное сочинение, было еще поискать. «Скука смертная! А уж сколько незнакомых слов!» Немного позже появился Радим, но толком потрепаться с ним не вышло. Ученик школы багряных брызг оказался к пустопорожним разговорам не расположен. И мало того, что обложился пухлыми томами, так еще и начал со всем усердием выписывать из них целые куски. Как видно, не желал провалить испытания и отправиться лекарем в один из стуземных полков, а то и куда похуже. Я все же не утерпел и спросил его. «Слушай, а у вашей школы есть свой источник?» Паренюк глянул на меня удивленно. «Что за вопрос? Есть, конечно. Школа без собственного источника. Это и не школа вовсе, а сущее недоразумение». «Разве что чернопламенные тернии трепыхаются еще как-то, но им недолго осталось». Я о задачу нахмыкнул. «На стихиальной источники это понятно, а багряный-то как может существовать?» «Аборигены кровь и льют». Радим заржал. хо ну ты даешь, боярин! Думаешь, существует план огня, и оттуда энергия чистейшего оранжевого аспекта бьет? А разве нет?» «Преломление!» С важным видом изрек ученик школы багряных брызг. «Не так сложно пробить канал в астрала, начать черпать из него небесную силу, как добиться ее стабильного преломления в требуемый аспект. Это настоящее искусство. А основа... основа у всего одна». Я потер переносицу. «То есть для формирования ядра сгодится любая энергия? Просто желательно преломить ее под себя?» «Хотел бы я посмотреть, как ты это сделаешь», — фыркнул Радим и вновь уткнулся в пухлый том. «Все, не отвлекай». Меня переполняли вопросы, но одеваться было некуда. Вернулся к чтению трактата. Так, то, грызя гранит науки, то, погружаясь в медитацию, я проскучал до самого обеда. А на выходе из трапезной меня перехватили Йорш и Вьюн. «Здрав, будь боярин!» – заржал один. «Растешь?» – со смешком указал на нашивке другой. «Вы чего тут?» – удивился я. «Такой, гниж сказал, у тебя дело есть», – пояснил Йорш. «Денежное?» добавил вьюн я оглядел одетых по последней заморской моде босяков и хмыкнул да вы так вроде не бедствуете деньги к деньгам фыркнул ьюн и уже серьезно спросил чего искал а ерж огляделся и предложил здесь за углом кабак идемте туда так и так угничу дожидаться а где он поинтересовался я двинувшись вслед за приятелями к воротам а праву прожигает пояснил один из босяков а Протянул я и вдруг обратил внимание на въехавшую с улицы телегу. Тянула порча отвалявшегося на сене чернокожего антипода столь отчетливо, что иначе, как первой степени сложности, она оказаться никак не могла. «Та — Так, — протянул я, — мой пациент. — Ну ты даешь, — возмутился Йорш. — Я человек подневольный, мне честным трудом на жизнь зарабатывать приходится. Да и дело пустяшное, только ради него из Тегаса приезжать не стоило. «Только ради него и не приехали бы. Мы о прожиге всякого разного с Пястом договорились», — пояснил Вьюн. «Ладно, выкладывай, чего у тебя?» «Надо разузнать о некоем мастере Стрижея, который проживал или даже еще живет в гостинице «Морской бриз». «Если он съехал, то очень желательно узнать, куда именно». «Я достал червонец и протянул его босикам. Это задаток. Будут траты на хину еще». Приятели поглядели на меня как насущего нищеброда, но от денег отказываться не стали. И даже пообещали навести справки. На этом мы распрощались. А только я вернулся во флигель, как прорезался магистр Первоцвет. «Переодевайся и подходи в дальнюю операционную. Погляжу, чему ты в мертвой пехоте научился». В плане выведения порчи в мертвой пехоте я не научился примерно ничему. Но говорить об этом не стал. Выполнил распоряжение магистра и присоединился к нему и Радиму в тесной комнатушке без единого окна. Освещали ее масляные лампы. На хирургическом столе лежал тот самый антипод со, встретившийся мне во дворе телегии. «Беглый раб», — пояснил первоцвет. «Удрал с плантации, подцепил в джунглях какую-то гадость. Но вышел только, когда помирать начал. Лечить такого смысла нет. Вот и покажи, на что способен». Магистр нисколько не сомневался, что я этого бедолагу непременно угроблю. Да я и сам полагал ровно так же. Очень уж паршиво выглядел антипод. Судя по вздувшемуся животу, порча угнездилась по трахах. Отпиленная конечностью, тут проблему было не решить. Досадно. Я тяжко вздохнул и закрыл лицо маской. Затем приблизился и погрузился в состояние внутреннего равновесия. Заодно попытался поймать гармонию с небом. В последнем не преуспел, но эманации порчи начал улавливать куда отчетнее прежнего. Показалось, будто даже сумел разглядеть сгусток багряных с явственной чернотой червей. «Ну-с, приступим», — сказал я самому себе. «Анестезия», — напомнил магистр первоцвет, — Иродим, выверенным ударом деревянной колотушки, отправил дергавшегося и постановавшего раба в забытье. Разрез брюшины удался мне на славу. А вот дальше дело не задалось. И не из-за гноя. Просто сгусток магических червей столь тесно переплелся с внутренними органами, что едва получалось отличать одно от другого. Потяну и непременно кишки наружу вытащу. Попробовал подступиться раз и другой... Ничего не добился, и магистр объявил заканчиваю уже, начнем с азов Но я сдаваться не собирался И прошелся по внутренностям пациента сначала белым пламенем атрибута А когда спалил всю извращенную порчу и небесную силу То взялся искажать пламя, смещая аспект в пурпур Когда по не удар киянкой, антипод точно бы подобного издевательства не пережил Ну а так я хоть и провозился без малого полчаса зато вычистил всю магическую дрянь без остатка. «Не метод», — признал первоцвет и вздохнул. «Но не жилец. Радим!» Ученик школы багряных брызг, грядущий врач, подступил и взялся залечивать повреждения, причиненные порчей, а заодно и мной, при избавлении от онной. «Не так все и плохо», — с показной беззаботностью отметил родим некоторое время спустя. «Хоть пальцы его так и дрожали». «Сам бы я куда дольше провозился». Вспоротую мной брюшину он для начала зашил, и лишь после этого прошелся по рассечению исцеляющими чарами. «Жить будет?» Магистр первоцвет озадаченно хмыкнул. «Хм, вот уж бы не подумал. Как видно, чудеса иной раз все же случаются». Он оценивающе посмотрел на меня. «Исцелять так и не научился?» Я покачал головой. «Ни в какую не выходит». «Не твое. Бывает». Первоцвет вздохнул и посоветовал. «В «Следующий раз до конца порчу не выжигай, ослабь до предела и попробуй вытянуть. Глядишь, толку больше будет». И дольше уже он меня задерживать не стал. Вилял катиться на все четыре стороны и забирать с собой трактат о порче. «Завтра первые три главы перескажешь», заявил напоследок магистр, чем нисколько не порадовал. «И уж тем более не порадовали меня караульные на воротах» которые передали распоряжение по завершении дежурства, незамедлительно явиться в форт. Впрочем, такой уж неожиданностью вызов коменданту гарнизона для меня не стал. Было лишь непонятно, накляузничал поручик Желан или наябедничал магистр Гай. Что самое паршивое, и тот, и другой, по статусу превосходили меня на голову. «Черти драные! Ну не с руки адепту старших ты тайнознацев злить!» Да и младший урядник так себе чин, если на чистоту. Нет, держал я себя в рамках приличий, поэтому серьезного взыскания опасаться не приходилось. Но вот сослать обратно в лагерь могли запросто, а сейчас это было весьма и весьма не кстати. Вспомнилась просьба Беляны продержаться в городе. Сделалось не по себе. По дороге форт даже успел прикинуть свои действия в случае самого паршивого развития событий но отвели меня не к коменданту гарнизона и даже не к его заместителю. В небольшой комнатушке на втором этаже обнаружился поручик Числав. Тот по своему обыкновению развалился в кресле с закинутыми на стол ногами, но при моем появлении опустил их на пол и радушно улыбнулся. «Проходи, проходи, не стой как неродной». Несмотря на радушный тон, взгляд светловато-сизых глаз был цепким и серьезным. Да и в вальяжно расслабленные интонации вмиг пропали из голоса, стоило только мне прикрыть за собой дверь. «Жалуются на тебя, Лучезар», — объявил поручик. «Пишут старшим по званию, дерзишь?» хм, «Прям пишут!» — хмыкнул я и, присаживаться на стул для посетителей, повременел. «Именно так. Все серьезно, Лучезар. Серьезней некуда. Но...» — Вопросительно произнес я, прекрасно понимая, что обратно в лагерь меня могли отправить и без душещипательных бесед. Наводить тень на плетень Числав не стал и завил прямее некуда. — Брось цеплять поручика Желана и его лягушат. Я ему о твоем происхождении рассказал. Назад он не сдаст, но к ней придержит. Главное, сам больше на рожон не лезь. — Не буду. Числав смерил меня пристальным взглядом, затем кивнул. — Хорошо. И спросил. «Как магистр Гай?» Я пожал плечами. «Да никак, не общаемся мы с ним. Его когда прижучат вообще?» «Как только так сразу», — усмехнулся поручик. «Но точно не раньше отъезда ревизора. А что не общаешься с ним, это правильно. Не хватало, чтоб еще и Гай на тебя кляузу написал. Но если что, сразу докладывай. Это тебе ясно?» «Так точно», — отозвался я и отправился во своясе. Точнее, в усадьбу. Весь вечер был тише воды, ниже травы. Морских пехотинцев не задирал. Встреч с Гаем не искал. Даже к Беляне после ужина не заглянул. Только прошелся с ней, что от трапезной и до клетушки под лестницей. Обошлось и без поцелуев. Черноволосая пиголица пожала на прощание руку, потеребила бархатную ленту на шее и ушла к себе. Ну, а я поплелся в спальню. Там до самой ночи то читал, то медитировал попутно гоняя меж пальцев серебряные монеты. Успокаивало это просто несказанно. Еще присмотрелся к костяной горошине, но задействовать небесную жемчужину так и не решился, поскольку не до конца представлял, как именно все провернуть. А рисковать не хотелось. На следующий день магистр первоцвета в своем обещании не забыл и заставил меня по памяти пересказать первые главы трактата о высшей порче. Происходило это все в одной из операционных в присутствии учеников школы «Багряных брызг». Так что без смешков и шуточек не обошлось. Едва сдержался, чтобы кое-кому ребра не пересчитать. И так настроение ни к черту было. А тут еще эти недоучки глаза закатывают. Дальше пришлось штудировать все ту же книгу, а особо запущенного пациента доставили в больницу лишь во второй половине дня. «Сегодня Первоцвет уже не только наблюдал за моими действиями со стороны, но и давал дельные советы. Все прошло быстрее и проще, да только бессодействие Родима в любом случае не обошлось». «Уже лучше», — отметил магистр, когда мы покинули операционную и откупорил бутылку молока. «Но нужно больше практиковаться». Я не удержался и фыркнул. Ха, «Поэтому меня за книгу и засадили, да? За книгу я тебя засадил, чтобы хоть немного ума набрался». — окрысился магистр Первоцвет. — Не говоря уже о том, что дисбаланс Абриса пробивает в твоей врожденной сопротивляемости к порче огромную брешь. — Перенапрягаться при работе с энергией красного аспекта тебе категорически не рекомендуется. — Категорически! — Да не все так плохо, поди! Магистр вздохнул. — Эй, раз эту пакость себя вытравишь другой, а потом не уследишь и загнешься. — А все почему? — Признавать собственные ошибки я сроду не любил. К тому же, горевать об уже содеянном по недомыслию занятия глупее некуда. Вот я и спросил. И как мне этот дисбаланс выправить? Медитируй, пропускай энергию по абресу, подгоняй фрагменты друг к другу. Не сразу, но поможет. А если небесную жемчужину использовать? Штука не бесполезная, но не в твоем случае. Покачал головой магистр Первоцвет. Она ведь не только придаст дополнительную стабильность зливу но и отчасти закрепит имеющийся на текущий момент перекос. Услышанное меня нисколько не порадовало, и я уточнил. «То и сначала надо выправить дисбаланс?» А после утвердительного кивка собеседника во многом неожиданно даже для самого себя поинтересовался. «Знаете такого поручика мертвой пехоты Числава?» «Числав... Числав...» Магистр задумался и уточнил. «Родовое имя есть у него?» «Не подскажу, но он выпускник школы карающего смерча». «Нет, не доводилось сталкиваться». Покачал головой Первоцвет и поболтал бутылкой молока, ясно давая понять, что под затянувшийся разговор успел ему наскучить. Я намеку не внял и уточнил. «И между вашими школами нет вражды?» «Нет». «А что?» «Да просто его как-то сильно мой рассказ о стычке с Гаем заинтересовал». Первоцвет поглядел в ответ отчасти даже снисходительно, но все же спросил. «С какой стати ты вообще завел с ним разговор на этот счет?» «Я немного помедлил». А когда собеседник приложился горлышку и хлебнул, то объявил. «Поручик был моим секундантом на дуэли с магистром Гудемиром». «Проняло». Первоцвет подавился закашлялся, затем уставился на меня во все глаза. «А с этим зубрил, а ты чего не поделил?» Ему на меня Гай на жаловался Выставил, купившим патент бездарем. И Гудемир мало того, что в стажера не взял, так еще и к словам прицепился, на дуэль вызвал». «Ну, положим, в он бы никого, кроме учеников школы багряных брызг, в любом случае не взял», задумчиво отметил магистр. «А вот дуэль, это любопытно. Как выкрутился?» «Он меня порче приложил. Я ее собрал и обратно запулил. Но все равно проиграл. Гудемир сразу алхимическую пилюлю съел. И быстрее моего так исправился. И правильно сделал. Любые чары несут на себе отпечаток создателя, а порча так и подавно. Запомни». «Для нашего брата нет ничего опаснее его собственных чар, обузданных противником». Но мы отклонились от темы. «А откуда тот поручик вообще о Гае узнал?» «Я рассказал». «Странное поведение Гудемира вопроса вызвало». «Ну и слово за слово выплыло, кто именно его на меня науськал». Магистр снисходительно фыркнул. не льсти себе. Гай просто дружочка своего закадычного разыграл». «Наплел, поди, что тебя после слабенькой порчи еле откачали. <смех> Впрочем, не суть. Что дальше?» Я развел руками. Дальше поручик пристал, как банный лист. Вроде как под нарушение дуэльного кодекса Гая подвести захотел, раз уж он сказал ту драную муху развеять. Первоцвет закатил глаза. «Какую еще царь небесный муху?» «Да я же рассказывал. Гай меня порчи приложил. Я ее собрал и вытолкнул из себя к чутьям собачьим». «Только его чары не вихрем кровавой море и вырвались, как когда исходящий меридиан прожигал, а во что-то вроде демонической мухи обернулись. Ну, я ее и прихлопнул». Магистр отставил бутылку с молоком на подоконник запустил пальцы в волосы и какое-то время молча вышагивал от стены к стене. Затем как-то странно глянул на меня и отметил. «Эту подробность ты в прошлый раз упустил». «Она какое-то значение имеет?» озадачился я. Первоцвет выставил перед собой указательный палец и негромко, но как-то уж очень веско произнес «Забудь». «В смысле?» — не понял я. «Забудь», — повторил магистр. «И никому больше о вашей стычке не рассказывай. И уж тем более не стоит упоминать, что посвятил в ее подробности меня. Никому никогда». Столь категоричное требование окончательно сбило с толку. И я настороженно уточнил. «Что-то не так с той мухой?» Первоцвет испустил тяжелый вздох. «Ай, во многих знаниях многие горести, и я не желаю их приумножать. Просто заруби себе на носу. В наших кругах не принято интересоваться чужими атрибутами и аргументами. Не стоит обсуждать их с посторонними, и о собственных распространяться тоже не нужно». «Что касается Гая...» Магистр покачал головой. «Мой тебе совет...» «Держись от него подальше, не зли, и лучше вообще не попадайся на глаза!» «А теперь сгинь, пока у меня несварение не случилось!»